Я знаю, какие трудности стоят передо мной, но знаю и то, какое задание доверено мне и моим товарищам. Свою группу Олег формировал и готовил тщательно, обращая особое внимание на отработку действий в боевой обстановке в тылу у фашистов. Там, где им предстояло сражаться, хоть и родные места, но засели в них враги. Перед отъездом из Москвы Олексу принял Клемент Готвальд. Он много работал в эти напряженные дни, очень устал. Но Олексу встретил приветливо с тем радушием, на которое был щедр к людям. «Как настроение у группы?» — прежде всего спросил он. «Боевое, товарищ Готвальд. Надежные люди. Верю, как в себя. Это хорошо», — сказал Готвальд. «Без веры в таком деле нельзя. С кем пойдешь в огонь?» Михаил Мажорович, вы слышали о нем, инструктор Закарпатского крайкома. На партийной работе в Мукачево был Самуил Габерман. Третий наш товарищ — венгр из Комарового, Дьюла Кеваго, токарь. Хорти бросил его за решетку. Выбрался с 1933 года, находится в Советском Союзе, с первых дней войны добровольцем в Красной Армии. Есть боевой опыт и у Иосифа, Декана, бывший боец интернациональной бригады в Испании, дважды ранен. После поражения республиканцев ему удалось уйти во Францию, а уже оттуда в Советский Союз. Радистом у нас будет хороший паренек, инженер из Москвы Виталий Розовский. Действительно, интернациональная группа. Хорошо подготовились? Всему обучились? Стрелять, вести бой, прыгать с парашютом? Все это пригодится. Но задача твоя важнее. Интернациональный состав группы — не случайность. Центральные комитеты Компартии Чехословакии и Венгрии приняли решение о создании на Закарпатье одного из руководящих оперативных центров для координации действий партизанских групп и подпольных организаций. Ты возглавишь его. Желаю успеха, товарищ Алекса. Помолчал и совсем просто добавил «Пусть тебе повезет». И вот настала минута, которая должна была настать. Первой из Москвы уезжала сирена в город, который еще был тыловым. Олег сопрощался с женой у теплушки, на руках у сирены дочь, у ног тощая сумочка, вагоны, весь вокзал забиты красноармейцами, их ждал фронт, и стариками, детьми, женщинами, уезжающими в эвакуацию. «Сколько раз мы с тобой прощались, Олегса?» с отчаянием спросила сирена. «И всегда встречались?» — нарочито бодро ответил он. Медленно уходил эшелон. Олег собежал рядом с теплушкой, будто старался задержать печальный состав. «Я напишу тебе, мы снова встретимся». Он написал сирене еще из Москвы. «Моя любимая, завтра мы едем на работу, на этот раз уже наверняка. Наша отправка очень затянулась, и это достаточно усложнит работу» усложнит в самом ее начале, но что поделаешь, война есть война. Все же я надеюсь, что наша работа увенчается успехом. Мы все от нас необходимое будем делать, чтобы так и случилось. Пришло то время, о котором мы говорили на протяжении многих лет. Такой войны, которую мы переживаем сейчас, не знала история. Будет эта тяжелая и длительная война. Вырвет она немало жизней и принесет большое опустошение. Трудно сказать. Какими формами и путями пройдет эта война, но одно можно сказать с уверенностью, в конце концов, победа будет нашей. И мое самое большое желание – дожить до той минуты, когда мы будем победителями. Я твердо верю, что доживу до этой счастливой минуты. Когда он писал эти строки, война уже бушевала на огромных пространствах. Пали Минск, Киев, многие другие города. Фашистские армии рвались к Москве. Страна, давшая приют Олексе Барконюку, была в огне. На его родной земле, над Мукачевом, Ужгородом, Хустом, развивались знамена хартистской Венгрии. Карпаты стояли в осеннем золоте, молчаливые, грозные. На дальних полонинах, на горных тропах появились первые отряды партизан. Он рвался к ним всем сердцем, торопил подготовку группы, И путь его к Карпатам лежал через Геленджик. Туда Олекса и его товарищи отправились с воинским эшелоном. Он медленно пробирался на юг мимо других эшелонов с красноармейцами, орудиями, мимо санитарных поездов, мимо забитых беженцами вокзалов. Этому составу уступали дорогу. В Геленджике, где было еще спокойно и море тихо катило волны у самой кромки небольшого аэродрома, Олекс и его товарищи расположились в небольшом домике. В один из вечеров, когда нетерпение уже достигло предела, они слушали сводку от советского информбюро. Левитан с горечью сообщал, «В сутки шли тяжелые кровопролитные бои на всех фронтах. После упорного сопротивления наши войска оставили города». «Над Карпатами!» свирепствовали необычные для зимней поры грозы. Порывистые ветры схватывались в единоборстве на Верховине и Полонинах, раскачивали вековые сосны, гнули к земле буки и ясени. Под снегопадами стыли в молчании редкие села, искали спасения от бурь овечьи отары, вышли из берегов и стремительными потоками ринулись в долины горной реки, разбивая в щепки плоты. Молнии били огненными стрелами по вершинам деревьев. Вылет в связи с непогодой откладывали несколько раз. Олекса и его товарищи нервничали, ожидание угнетало сильнее предстоящей опасности. Здесь, над южным маленьким аэродромом, небо было чистым и голубым, как-то даже не верилось, что где-то его рвут на части грозы. Олекса настаивал на вылете в любых условиях, Его убеждали, что это верная гибель, он и сам понимал, что с грозой не поспоришь. Однако уплывало драгоценное время, и рушился столь тщательно отработанный план заброски его группы в тыл врага. Наконец синоптики сообщили, грозы уходят от Карпат в сторону, однако ветер не стихает, но ждать уже больше было нельзя, и группа получила добро на вылет. Самолет набрал высоту, взял курс на северо-запад, он скользил в ночной январской мгле почти бесшумно, без бортовых огней. Сильный встречный ветер раскачивал его, переваливал с крыла на крыло. В слабо освещенном салоне с наглухо закрытыми иллюминаторами на металлических скамейках расположилась группа десантников из шести человек. Это были люди разного возраста. Самому старшему, около сорока пяти, Самому молодому чуть перевалило за двадцать, остальные на рубеже четырех десятков. И у всех оружие, снаряжение, рюкзаки. Олекса выбрал место ближе к пилотской кабине на откидной скамейке. На нем была армейская форма без знаков отличия, автомат он закрепил ремнями к рюкзаку. К нему и обратился командир экипажа, вышедший из пилотской кабины. «Товарищ первый». Через несколько минут будем у цели, приготовьтесь. Десантники догадались, что он сказал, задвигались, проверяя снаряжение. Где мы сейчас? Командир группы открыл планшет с картой. Вот здесь летчик узким лучом фонарика высветил точку на карте. «Ясеня» было написано название населенного пункта. В сознании командира группы возникли родные «Ясеня». Село Лесорубов и Чебанов, бедняцкие хаты и дома крепости Кулаков. Он родился в этом селе. Это была его родная земля. Есеня со всех сторон окружены горами, будто каменным поясом. Такие села называли издавна сердцем Карпат. На севере еднеются горланы, на западе вершины Близнецов, на юго-востоке черные горы с Петросом и горою Поп-Иван, и над всеми этими вершинами поднялась красавица Говерла. Горы и леса долго были для Олекса и жизнью, и всем миром. Солнце он встречал, когда оно поднималось из-за гор и провожал его ночевать за каменную гряду. Командир группы десантников вдруг так ясно представил восходящее солнце что зажмурился, будто лучи его брызнули в глаза. Он пришел в себя от того, что летчик тряс его за плечо. — Погода опасная, товарищ первый. Разбросает вас по всем Карпатам. — Можно ниже? — спросил первый. — Нет, — прокричал летчик. — И так чуть макушки гор не цепляем. Может, возвратимся? Не будем рисковать? Первый отрицательно покачал головой, поправил лямки своего парашюта. Будем выбрасываться. Летчик взглянул на часы, отбросил массивные защелки на двери, открыл ее. За бортом была мгла, ветер играл в прятки с ночью. Десантники встали. «Удачи вам, хлопцы!» — крикнул летчик, поднял и резко опустил руку. Один за другим десантники исчезали в проеме двери. Первый подождал, пока выбросились во тьму его товарищи. Улыбнулся летчику. свет сигнального фонаря над дверью к экипажу выхватил из путь его лицо и шагнул в пропасть. Он приземлился на склоне горы среди высоких сосен, черневших в темноте. Здесь на земле было тише, и только раскачивавшие с вершины деревьев говорили о том, что ветер не стих. Олекса сложил и спрятал в снег под приметным деревом парашют, проверил оружие, сверился по карте, где находится. вскинул на плечи вещмешок и побрел по глубокому снегу к месту сбора группы. Там никого не было, и следов к этой поляне он тоже не заметил. Олекса решил дождаться своих. Долго сидел у потайного костра, шли часы. Издали доносился лай собак, хлопнуло несколько выстрелов. Олег сождал свою группу, еще не зная, что остался один. И когда понял, что ждать бесполезно, побрел по снегу к есеням. Командир восьмого венгерского королевского корпуса снял трубку глухо заворчавшего телефона. «Да, их должно быть шесть». Нашли погибшего? Отправьте тело в ближайший населенный пункт и продолжайте поиски. Хартистские солдаты, растянувшись узенькой цепочкой, прочесывали лес. Идти по снегу было трудно, солдаты зло переругивались, впереди шли офицеры. Вот один из солдат заметил следы, показал их товарищу, тот предостерегающе поднял руку, глянул, заметили ли следы офицеры, Те, проваливаясь в снег, ушли вперед. Солдаты пошли прямо по чужим следам, разрушая их. Послышалась частая стрельба, и все заторопились вперед. Это Михаил Мажорович лежал за сваленной сосной, стрелял скупо, экономя патроны. Он знал, что погибнет. Никто не мог ему помочь. Мажорович отстреливался, давая время уйти своим товарищам. Снайпер поймал его в перекрести прицела. Каратели провели по улицам села к управлению Виталия Розовского и Иосифа Декона. Они были сильно избиты, лица в кровоподтеках. На телеге у управления лежал труп. Розовский всмотрелся и отвернулся. Это был Дьюла Кеваго. «Ваш?» — спросил его офицер. Виталий отрицательно покачал головой. «Зачем врешь?» — разозлился офицер. «Он разбился во время прыжка, упал на скалы». Неожиданно офицер смягчился. «Если хотите, попрощайтесь». А в это время еще два человека уходили горами в противоположные стороны. Олег сошел уверенно. Места ему были знакомы с детства. Самуил Габерман, услышав близкую стрельбу, круто повернул в сторону Их дороги разошлись навсегда, пройдет несколько месяцев, и Габерман погибнет в бою с карателями.